А что значит сигареток? Решила проявить профессиональное любопытство Катя. Значит, ему не было года. Всего лета, И не жалко. Вопрос риторический, плавно переходящий в главный. В чем смысл охоты? Не отрываясь от микроскопа, парировал он. И в чем смысл охоты? Первозданности, первобытности, гены. Память далеких предков. С предками все понятно. Они добывали пропитание, согласилась Проскурина, предвкушая словесную баталью. То, что не вышло у Колесниковой, вполне может получиться у нее. Надо как-то раскачать этот айсберг в океане, прощупать, чем он дышит, вызвать на спор. В споре рождается истина. А меня интересует. Для чего нужна охота в наши дни? Неужели вы и вам подобные до сих пор испытывают нестерпимый голод? Постаралась она зацепить собеседника наверняка? Провокационный вопрос. Теперь я готов поверить, что вы журналистка. Да, я и мне подобные охотники на самом деле испытываем голод, но не животный. Он поднял голову и... Пронзил ее новым взглядом, внимательно оценивающим, словно попытался проникнуть в ход ее мыслей. — А какой же тогда? — Хорошо. — Для начала назовите синоним слова «сытость». — Пожалуйста. — Сытость — это насыщение, пресыщение, полное удовлетворение тех или иных потребностей. Близко, но слишком банально. Он разочарованно пожал плечами и, сделав небольшую паузу, словно выстрелил. Сытость — это скука. Именно поэтому я испытываю голод, свойственный человеку разумному. Это поиск новых впечатлений, острых ощущений, таких, чтоб холодела спина, прошибал пот, а внутри все замирало, переворачивалось. Биохимическая реакция, если хотите, при которой уровень азарта и адреналина зашкаливает. В данном случае новое это хорошо забытое старое. К тому же ожившие охотничьи инстинкты дают возможность самоутвердиться, почувствовать радость победы. В каком-то смысле все люди — охотники. Каждый ставит цель, стремится ее достичь. Каждый хочет быть победителем, и это нормально, потому что человек — потерявший подобный охотничий инстинкт, не представляет никакой ценности для общества. Это балласт. То есть, если не пристрелишь вот такого сигалетка, то и грош тебе цена? Подытожила его речь Проскурина. Судя по всему, соперник в споре, ей попался куда серьезнее, чем представлялось. Что такое сытость? непроизвольно повторила она про себя его вопрос. Да, крепкий орешек. А чего стоит ответ? Сытость — это скука. В глубине души с этим можно согласиться, но вот другие доводы — победитель, балласт. Комплекс Наполеона получается. Словом, вы готовы утверждать, что победители не судят. Ну почему же судят? Чаще всего завистники. Ну, а еще трусы и неудачники. Но мы отошли от главного. Смею напомнить, что тема нашей дискуссии — охота. Хорошо, — слегка растерялась Катя, — тогда еще одна банальность. Если ваши прирожденные охотничьи инстинкты так сильны, зачем вы пользуетесь оружием? Homo sapiens человек — человек, существо разумное, Зачем лишний риск? А не маловато ли в таком случае адреналина? Лично я порекомендовала бы вам охотиться без ружья. Гарантирую. Тогда острых ощущений вам хватит на всю оставшуюся жизнь. Почувствовав уверенность, с насмешкой добавила Катя. Если удастся ее сохранить, неожиданно согласился Ладышев и улыбнулся. А вообще... Здесь срабатывает другой инстинкт — самосохранение. Но планы сходить с рогатиной на медведя у меня, надо сказать, имеются. Это уж когда совсем не в моготу станет от скуки, то есть от сытости. Или собираетесь победить свой инстинкт — самосохранение? Отнюдь. Скорее есть желание проверить, насколько он силен, Попытаться довести его до автоматизма — это как тренинг, ведь ружье не всегда спасает. Слышали про случай в Беловежской пуще, когда раненый зубр впечатал немца в дерево? А все дело в том, что охотник растерялся, не смог не то что выстрелить, с места сдвинуться. В таких случаях вся надежда на инстинкты, быстроту реакции и... А Вадим снова посмотрел на Катю с улыбкой на прочность и высоту стоящего рядом дерева. — Вам приходилось спасаться на деревьях? — с притворным ужасом расширила глаза Колесникова. Тон, каким она задала свой вопрос, заставил Вадима непроизвольно к ней повернуться. — Похоже, красавице надоел интеллектуальный спор, в котором она чувствовала себя третьей лишней. — Мне нет. — А вот Михалыч... За свою жизнь немало деревьев облазил. И как он сразу просек, чем может обернуться приезд этих дамочек? Уважительно подумал он о егере, вспомнив краткий инструктаж, едва Григория женщинами исчезли за углом дома. Они с мужьями приехали. Никому рот не разевать и слюни не пускать, иначе будете иметь дело со мной. Все предельно просто. Около двух десятков не остывших от охоты мужчин и три женщины. Стоит кому-то чуть больше выпить и отпустить тормоза, как легко может взыграть инстинкт самца-охотника. А уж тем более, если дама сама не прочь пофлиртовать. Ай да Михалыч! И от кого он спасался? Еще шире распахнула глаза Колесникова. Не люблю пересказывать чужие байки. Сами спросите. — Надо бросать эту охоту! — решительно тряхнула так удрями. Ведь мой горек со своим весом ни на какое дерево не заберется. — Как бы не так. В экстремальных ситуациях люди не то что о лишних килограммах, а о сломанных костях забывают. Еще как заберется! Уж поверьте мне, доктору. ему отомстила ему Ленка за невнимание. Ладышев только усмехнулся и снова прильнул к микроскопу. — Однако с вами, Катя, я готов продолжить дискуссию, — произнес он. — Еще вопросы будут? — Будут. — Что лично вам дала охота? Кроме трофеев, разумеется. — Главное, чему она меня научила — анализировать ситуацию и различать, когда охочусь я, а когда охотятся на меня. Выделил он голосом последние слова и, оторвавшись от микроскопа, насмешливо посмотрел Кате в глаза. — Странно, если вы этого еще не поняли. Та замерла. — Что он хотел сказать? — что раскусил их намерение. Но ведь это была ее идея спровоцировать спор. Выходит, он понял все с самого начала и умело направлял разговор в нужное русло. Вот гад! — подумала она раздосадованно. С этого момента я становлюсь ярой противницей охоты, так и не поняв, что битва бесславно проиграна и победа на мужской стороне, На прежней капризной ноте продолжила Ленка. — Боюсь, ничего у вас не выйдет. Насколько я знаю Игоря Николаевича, все в своей жизни он решает сам. Уверен. Вопрос, идти или не идти на охоту, самый простой в его жизни. Конечно, идти. — И вы давно знакомы? — удивилась Колесникова. — Достаточно давно. Лет десять. Правда, до сего дня у нас были исключительно деловые отношения. — Понимаю. — Вы, наверное, типа того, клиент его банка? — Типа того. Ладошев улыбнулся, и взгляд его снова стал наигранно восхищенным. И мне было очень приятно познакомиться с его очаровательной супругой. — А как... Ваша жена реагирует на увлечение охотой. Несмотря на комплимент, чувствовалось, что Ленка не удовлетворена и не собирается сдаваться. Вопрос о жене разведка боем. Неужели она не видит, что он играет с нами, как кот с мышками? Совсем голову потеряла? — Как бы ни нарвалась на проблемы с Игорем, — заволновалась Катя. — Насколько мне известно? Вадим Сергеевич Ладышев, 37, почти 38 лет, не женат, решила прийти на выручку подруги Проскурина. Стрелец по гороскопу, третья группа крови, резус отрицательный. А, да, едва не забыла, рост метр девяносто четыре, вес девяносто четыре, размер обуви сорок пять. — А ты откуда знаешь? Вы тоже давно знакомы? Еще больше изумилась Лена, чуть больше получаса. Странно, что тебе не представились подобным образом.